«Да ну, рожи все знакомые, брюзгливо, как и просил Николай, затянул свою партию Анечков. Я каждого второго у тети Гали видел, всем двери открывал, так уж и каждого второго, ну не второго, так пятого. Не верите? У меня зрительная память, знаете какая? Кого раз увижу...» До смерти не забуду. Вообще-то тетя Галя-покойница меня стеснялась, клиентам не больно-то показывала, даже когда я дома был. Но мне-то любопытно. Она с ними в комнате разговаривает, а я в замочную скважину подглядываю. «Нехорошо, Гена», — укоризненно произнес Николай. «Зачем же подглядывать? А ну какая разница-то, хорошо, нехорошо? Он, тетя Галя-покойница, всю жизнь как прайдница прожила, только...» Тоха, что хорошо, делала, а толку? Убили сволочи, не пожалели, не посмотрели, что праведница. Ножом прынули и в грязи под дождем бросили. Она так хотела на этот праздник прийти. Только и разговора было, даже костюм новый купила. Гена в соответствии со сценарием захлюпал носом и достал из кармана платок. Платок был чистым, потому как принадлежал Силу Янову Своего парня не оказалось. Это еще дома обнаружилось. Кабалкина бросила в пепельницу недокуренную сигарету, метнула настоящих за спиной мужчин быстрый взгляд, полезла в сумку и достала мобильник. Алло, я слушаю. Кому это она там алёкает? Селуяну мог бы поклясться, что телефон у нее не звонил. Кабалкина тем временем, прижимая аппарат к быстро направилась к выходу из зала. Вроде как плохо слышно, шумно очень. Силуянову прекрасно известны были эти приемчики с телефонами, чтобы переместиться из одного места в другое. Ну что ж, Любовь Григорьевна, мы довели до вашего сведения, что есть человек, который мог видеть вас у Анечковой. И если видел, то непременно узнает в лицо. Память у него хорошая. Посмотрим, что вы будете делать дальше». «Ага, стоите возле лестницы и кому-то названивайте. Что-то вам никто не отвечает, не везет, — Любовь Григорина, бывает. Сыщиком тоже не всегда везет. Уж не сообщника ли своего вы пытаетесь разыскать, чтобы срочно сообщить ему пренеприятнейшее известие? К вам едет ревизор из Петербурга с секретным предписанием». Что, опять никто не отвечает? Ай-яй-яй, беда какая! Ну и дальше что? Вниз по коридору, мимо ресторанов и бутиков, гардеробу. Уходить с праздника, стало быть, решили. Чё ж так рано-то? Там ещё столько всего вкусного осталось. Ого! А вот и кавалер ваш следом за вами кинулся. Что ж вы его бросили?» Не попрощались даже. Нехорошо, некрасиво. Воспитанные дамы так не поступают. Уходите вместе, но как чужие. Вроде и рядом идете. И как будто порознь. Еще бы, его можно понять. Он таким вашим поведением недоволен. А вам и оправдываться неохота. Уж больно вы озабочены своими собственными проблемами. Так, как будем разъезжаться? Порознь. Каждый на своей машине. Ага. Вот и ручки друг другу помахали, стало быть, действительно прощаются. Ну и ладно, номер машины вашего спутника мы срисуем, и уже завтра будем знать о нем все, что нужно. Может, это и есть ваш сообщник? Может, это ему вы пытались быстренько позвонить, чтобы... Не метаться в толпе, не искать его по всему залу. А он не ответил, потому что буфетная стойка находится прямо рядом с оркестром, и там никакой звонок не слышен. Хоть обзвонись.